— Ах, черт возьми, да это в самом деле привыгодный оборот, — с живостью вскочил с своего места Шадурский. — Вот бы мне, кстати. — Я пиво отлично спустил в Женеве или в Париже, да, — домолвил он шутливым тоном. — А что ж вы думаете, конечно, — подхватил Сергей Антонович, — в противоположность ему самым серьезным образом. — Вы ли, другой ли кто, во всяком случае, остались бы в большом барыше? Потому этому барину нужно ехать обратно в Сибирь, заживаться некогда. Обычный покупщик его в отсутствии к незнакомому человеку с таким предложением обратиться не совсем безопасно. Так что ему, бедняги приходится теперь хоть назад вести свое золото. Да он рад радеханек будет сбыть его даже несколькими процентами ниже обычной контрабандной цены. «Я готов держать какую угодно пари, что покупатель остался бы в выигрыше верных 50%. И вы заметьте, в какой-нибудь месяц, а много два. Если бы мне лишние деньги да подходящий случай такой, как теперь, божусь вам, господа, непременно соблазнился бы, нарочно бы даже отправился за границу для сбыта». «Дело очевидное», — вполне согласился Калаш.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 «А что вы думаете, ведь в самом деле соблазнительно?» Вопросительно остановился перед ними Шадурский, скрестя на груди свои руки. Этой фразой он как будто вызывал Коврова на поощрительный ответ, потому что в голове его взбудоражилась уже мысль о приобретении контрабандного товара. Князек понимал, что это дело весьма выгодное, а от выгоды он чувствовал себя никогда не прочь. И по примерной вихлявости своих нравственных принципов даже вовсе не задумался над тем, насколько будет честно подобное приобретение. Да он даже и не понимал, что бы могло быть в нем предосудительного. В голове его засел еще с детства втолкованный весьма узкий ограниченный кодекс нравственных понятий о честности.